Глава 25. Доброе утро, дочка. Перед глазами мамина улыбка и поднос с завтраком. Доброе утро, Валентина Борисовна. Я пока в состоянии до кухни дойти. Сажусь в кровати, поправляя шелковую черную рубашку. А я хочу побаловать. Ставит поднос на кровать. Я с тобой поем. Усаживается рядом. Свежо выглядит в бежевой пижаме из шелка. Ты зря позволяешь ему спать в кровати. Смотрит на Мора, который пытается запрыгнуть на высокую кровать. Перестань, парень. Даю команду, и малыш отходит. «Ну как я могу ему отказать?» – строю в глазки. «Скажи мне, ты вчера поссорилась с мальчиком или сказал ему о ребенке?» – странно смотрит на меня. «Расстались», – улыбаясь от уха до уха. «Сказать это просто блаженство. Осталось самой же поверить». «А, ну тогда понятно. Намазывает круассан маслом, кладет клубнику и дает мне». «Что понятно?» «Откусываю? Ого, как вкусно! Стоит не поесть сутки, и я хочу все и сразу» почему у нас оранжерея дома и почему кортеж из машин внизу?» Спокойно говорит об этом. «Он еще не здесь?» «А этот мужчина может удивлять». «Нет, не поднимался даже». Запивает ароматным кофе. «Звонил мне. Я сказала, ты спишь». «Давно?» «Не могу поверить, что он там ждет». «Ну, часа три назад. Ты Соня?» — угрожает малышу пальцем. ну оно, парень». «Я не хочу говорить с ним, мам. Хочу улететь». Снова в груди образовывается черная дыра из мысли о нем, в которую меня начинает засасывать. Давай вместе через месяц, к Рождеству, улыбается. Матвей будет рад. Представляю его удивление, когда увидит полный дом гостей. А твой мужчина будет рад? А кто сказал, что я одна полечу? Подмигивает. Ты нас познакомишь? В надежде услышать хотя бы краткий рассказ об этом незнакомце. Да, в Италии обязательно. Грустно улыбается. А ты простишь его? Кивает на окно. «Не хочу, мам, не хочу. Снова становлюсь горячей и раздражительной. У него своя жизнь. Глупо было полагать, что все будет как прежде. Мирослав, дочка, возможно, ты права, но не решай за него». Взяла меня за руку, чтобы я посмотрела на нее глазами полными слез. «А я и не за него решаю, а за себя и мою девочку. Серьезно. И ей не нужен отец, который в любой момент может предпочесть другую семью. Ей не нужен рядом человек, который думает, что любовь можно купить подарками, а не присутствием». Я не хочу, чтобы она боролась за первое место в его списке. Знаешь, в чем правда?» Улыбка сошла с ее лица. «В чем?» – рявкаю. «Что это ты борешься за это место, которое и так твое? Ты привыкла, так всю жизнь было. Папа так учил, жестикулирует руками. Ты же не хочешь признаваться себе, что этот мужчина тебя любит? Мама, остановись!» Стою на колени. «Это сложно!» «Скажи мне, а что он должен сделать с другой женщиной, которая его любила все эти четыре года?» Что должен сделать с ребенком? Встала с кровати и подошла к окну. Он придет домой и скажет: Извини, дорогая, но там моя любовь нарисовалась. Соберет вещи его идет, указывает окно. Вон и так мучается. И я не знаю, не знаю! хватаюсь за голову, понимая, что она в чем-то права. Не дури, Мирослава! Разворачивается ко мне. Ты можешь не быть с ним, не прощать его, не хотеть его, не любить его. Но он вправе знать о ребенке, а ребенок вправе знать о нем. Он запрет меня в башне, мам, он не даст мне дышать, вытирая слезы. А я дышать хочу, дышать. И что, получается-то дышать без него? Уверена в себе, ответ знает точно. Не совсем, но со временем будет легче. Дай мне время, я расскажу, но когда буду уверена в нем, или когда он не сможет нам угрожать, или закрыть нас где-нибудь. Пожимаю губами. Зверя злишь, Мирослава, зверя, продолжает завтрак. Все три дня я жду, что он исчезнет из-под окон, но все тщетно. С мора гуляет Валентина Борисовна. Продукты домой привозит доставка. В квартире негде пройти, и цветы стали доставлять уже в вазах. Амирану нужно отдать должное. Он не пытается связаться со мной, не звонит и не приходит. Но я часто наблюдаю его стоящему авто во дворе. Смотрит в окна нашей квартиры, словно ждет, пока выйду к нему. Тяжело вздыхаю, осматривая себя. Черное пальто, бордовый шелковый платок на голове и большие солнцезащитные очки. Солнца, правда, нет, но мне срочно нужна защита от стыда, потому что я словно пропитана им. Каждый день мысленно возвращаясь в тот вечер унижений, и уничтожения меня и легче не становится. Мам, я поехала. Выхожу из квартиры и стараюсь не торопиться навстречу. Вырываюсь на улицу в ожидании свежего воздуха, но он не утоляет мою жажду, мой страх не проходит, а все чувства только усиливаются. Хорошо, что спряталась за очками. Мирослава, Мирослава, стой! Открываю авто и пытаюсь сесть, но сильная рука захлопывает дверь перед моим носом. разворачиваясь смотрю куда угодно, на другие авто, на охрану, на деревья, на мамочек с колясками, только не на мужчину. Мирослава, что я сделал не так? Девочка, скажи. Его голос режет меня на куски, заставляя дрожать от желания прикоснуться, раствориться в нем, как в единственном, кто способен защитить меня, только это не так. Ничего, просто отпусти, говорю сквозь зубы. Поговори со мной, прошу. Шепчет, заключает мое лицо в ладони и поднимает вверх. На счет три вдыхаю его аромат, заставляю себя открыть глаза и посмотреть на лицо мужчины полного мучений. Не могу. Еле слышно, запирая всей силой слезы внутри, проглатываю их. Мирослава, девочка моя, прошу. Пытается увидеть глаза через очки. Отпусти, Амиран, дай мне уйти. Закусываю губу и даю волю слезам. На его лице боль. Боже, он словно не приводил тебя в порядок все это время. Щетина сильно отросла, щеки впали, пахнет табаком и кофе. Эти запахи въелись в его кожу. Не могу. Как я могу отпустить? Дай мне час, давай поговорим. Пытается меня поцеловать, но мне удается увернуться. Не надо, отпусти, я не готова говорить. Быстро отворачиваюсь. Как буду готова, я позвоню. Сажусь в авто, пока он не опомнился. Завожу мотор и оставляю его на парковке совершенно одного. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди, и я не понимаю от чего. От того, что обхитрила зверя, и теперь я на воле, или от того, что я оставила там свою любовь. Любомир, подхожу к столику, за которым спиной ко мне сидит огромная груда мышц в черном пиджаке. Мирослава Витальевна, удивляется. Так это вы? А я говорил, что найду вас. Встает, отодвигает мне стул. Благодарю. Вот уж не подумала бы, что вы Любашек. Откровенно смеюсь. Спасибо маме, ее идеи. Улыбка не сходит с его лица. Здесь контракт на неделю, как и просили. Ничего сверхъестественного. Два человека в авто. Подает бумаги. Смотрю контракт. Сумма, условия, все устраивает. Да и признаться, я в этом не сильна. Отлично, мне все нравится. Достаю ручку, чтобы подписать. Знал бы я, что такую кроссовку придется охранять. Сам бы нанялся. Подмикивает. Давненько меня так не кадрили. Ну что вы, у вас и так полно дел. Подписываю листы, ощущая слежку, оглядываюсь по сторонам. За вами следит вон тот черный Мерседес, кивает в сторону окна. Поклонник, отмазываюсь, не хочу объяснять. Серьезные у вас поклонники, смотрят в телефон, на который пришло сообщение. Только прошу без распространения информации, мы с вами для этого контракт подписываем. Я надеюсь на ваш профессионализм и конфиденциальность. Поднимаю глаза на мужчину, улыбка сошла с его лица. И еще надеюсь, что ваши люди не боятся вот таких поклонников, потому что я именно для этого вас нанимаю, охранять меня от них. Указываю ручкой в окно. «Да, конечно. Будьте уверены». Откладываю телефон, заглядываю за стол. На мой живот и, понимающий, кивает. Достаю телефон, ожидая увидеть, что звонит Амиран. Но нет, Петров. Скидываю звонок, но он продолжает. «Может, чай? Здесь пирожные вкусные». Мужчина самоочарование. И другая на моем месте давно воспользовалась бы его предложением. «Благодарю, нужно ехать». Киваю на свой жужжащий телефон. Дел много. «Провожу вас». Встает, подает мне пальто. От него приятно пахнет парфюмом и мятной жвачкой. От этого мужчина веет надежностью, мысленно завидую его женщине. «Благодарю. Тогда завтра они могут приступать». Надевая очки, поправила локоны и мчусь к машине. «Да, слушаю». включая громкую связь. Первое, что слышу, его затяжку. Вольное хрипит. «Что с тобой? Ты заболел?» Выезжая с парковки, наблюдая в тонированном «Мерседес» Руслана. «Мир!» — вздыхает. «Я не могу больше. Не могу!» тишина. «Петров, что случилось?» — Выезжая на дорогу. «Вольная. Я в жопе. Я пью каждый день. Мир. Детка, я хочу наркоты. Я в клубе вчера Всклипывает и мое сердце замирает, а вены выкручиваются, доставляя в голову боль. «Ответь честно. Ты попробовал?» Его молчание кажется вечностью. «Нет. Остановился. Я больше не могу. Ты мне нужна. Я потерялся, подруга. Голос, как тогда в клинике, когда мы с отцом привезли его в реабилитацию. Я люблю тебя, Яр, люблю. Ты большой молодец, что смог остановиться. Послушай меня. Не дает договорить. Обрывает на полусловие с надрывом в голосе. Я не могу, мир. Бордели, клубы, наркота, понимаешь? Я хотел делать красоту, видеть ее. Но вокруг это гнилое общество. Я не могу. Это сложно для меня. Мне больно, мир. Больно. Плачет и курит. Ярик, малыш, соберись. Пытаюсь подобрать слова. Ты разговаривал с Тугушевым? Я не работаю с ним уже пару месяцев. Голос дрожит. — С кем ты работаешь, мать твою? Срываю, злюсь, что ничего не рассказал. — Его дружки, этот дата, его шлюк снимаю. Словно приговор. — Как ты, блядь, в это ввязался? Паркуюсь возле какого-то магазина, чтобы спокойно поговорить. Не могу вести, голова начинает раскалываться. — Лия, по ее просьбе. Я думал, это будет один раз. Я не думал, что они меня попросят снимать эскорт. Я думал, будет семейная съемка. Успокоился, когда напротив. Что они хотят от тебя сейчас? Готовлюсь к худшему. Кончики пальцев начинают покалывать. Просят снимать. Пауза, вдох. Настоятельно просят. Как бы угрожают. Господи, как меня заебала эта семейка. Бью по рулю. Тугушев нужен. Я срываюсь, детка. Ты мне нужна. Я не смогу больше так. Мне не нужно это. Чертов Милан. Я не думал, что так будет. Разочарован. Вновь заводится. Если этот парень потерял цель и ориентир, это фиаско. Вернуть его к жизни можно только долгой дружеской терапией. Просраться и поклоняться. То же самое кнут с пряником. Послушай, потерпи неделю, прошу тебя. Вытираю нос. Мир, может, я прилечу, и мы останемся в Москве? Я не могу тут больше. Я боюсь сорваться. Продолжает нытье. Подожди, мне пришло сообщение с незнакомого номера. Открываю фото. Загружается. Жду. Что там, Мира? Кричит. И я, кажется, кричу в шоке. «Яр! Яр!» Приоткрываю окно, зажав рот рукой, чтобы не напугать прохожих криками. Срываю очки, кидаю их на сиденье и не могу поверить в то, что вижу. «Что там?» «Диана! Она! Она!» «Не могу сказать!» «Дыши, Мира! Помнишь? Раз, два, три, четыре!» «Дыши, детка! Что с Дианой?» Его слова отдаленно где-то звучат. «Я перезвоню, мне надо ехать!» «Не могу злиться, не хватает сил ни на что!» «Выдохлась, даже говорить не могу!» Все вокруг отражается калейдоскопом боли, который не прекращает поступать и кружить голову. Заторможена, веду машину, слышу сигналы со стороны, одергиваю руль. Не помню, как вошла в больницу, кто меня проводил к ее палате, но скопление людей там словно пять лет назад. Только я теперь в курсе всех событий и должна кое-что сделать. «Ты что здесь делаешь?» – налетает Амиран. «У меня особое приглашение», – показываю фотографии. Ее голова тела в крови. «Это я не защитил ее! Я!» кричит Руслан. Его пытается успокоить Бессарион Тибурович. «Где лев?» Смотрю в потухшие глаза, которые осматривают меня, и если бы не объемное пальто и шарф, приталенное черное платье вызвало бы у него вопросы. «Он в безопасности», отвечает сквозь зубы, сжимая края кожаной куртки. «Я спросила, где он?» продолжая настаивать. «Дома, с женщинами и братом. Замираю на имени предателя». Какого хуя он с Ники, Ты в своем уме оставлять маленького мальчика с этим ублюдком? Начиная повышать тон, градус моей крови зашкаливает. Осторожно, Мирослава, он мой брат, и я мужчина. Рычит, а как же неприятно признавать промахи. Да пошел ты, мужчина, пошел ты. Срываюсь, замахиваюсь дать пощечину, но он удачно перехватывает мою руку. Успокойся. Сверлит темными глазами. Ты оставил детей со слабыми женщинами и предателем. Перехожу на громкий шепот срывая горло. «Конечно, этим людям ты же можешь доверять!» Смотрю прямо в глаза зверя. «Пусти, мне больно!» Вырываю руку и обнимаю себя. Какой ты ничтожный, Амиран! Не чувствую слезы, пока они не начинают щекотать нос. Толкает к стене, нависает надо мной. Сжимает рукой мое горло. Верхняя губа дергается. Облизываю пересохшие губы. «Живи своей жизнью и не трогай меня больше никогда! Я видеть тебя не хочу! Слышать и знать о тебе, Амиран!» С каждым словом его рука сильнее сжимается на моем горле, и вот уже становится трудно дышать. Ты принес в мою жизнь столько боли, сколько я не готова выдержать, хриплю. Замолчи. Еле слышно. Ты никого не любишь и не любил. Ты не умеешь любить. Хватаю за его руку. Начинаю царапать. Воздуха нет. Мирослава, ты мне нужна сейчас. Нужна. Помолчи. Умоляю. Глаза блестят. В них боль раненого зверя. Отпусти. Закрываю глаза. Кажется, теряю сознание. Отпусти. И я потерял все. Не могу потерять еще и тебя. Продолжает давить. В глазах темнеет. Вокруг крики. Амиран резко исчезает. хватая воздух ртом. Не могу надышаться. Кто-то садит меня на скамейку. Шлепает по щекам. Ну же, дочка, проснись давай. Перед глазами Бессарион Тимурович в своем стандартном сером костюме. Смотрю по сторонам. Горы нет. Спокойно выдыхаю. Как она? Стараясь сфокусироваться. Мужчина садится рядом. Стабильно. Жить будет большая доза наркотиков. В глазах боль. От него пахнет валидолом. Господи, что он с ней творил? Зажимаю рот рукой, чувствуя свою вину за недосказанность. Мужчина кладет мою голову себе на плечо. Не думай об этом. Не думай. Она жива. Гладит по голове. И обязательно выкарабкается. Она ведь сильная девочка. Да, она сильная. Пытаюсь улыбнуться. Мирослава, ты неважно выглядишь. Давай тебя отвезу домой. Продолжает гладить по голове. Поднимаю голову, смотрю в его глаза. «Обещайте одно». «Да, дочка», — кивает. «Амиран не пойдет за мной. Не будет больше меня преследовать. Поговорите с ним, как с сыном». Жгу мосты. Смотрю на его глубокие морщины на лбу. Этот мужчина много думает. «Мирослава, но...» Растерян, хочет возразить. «Вы можете, я знаю. Он должен остаться со своей семьей». Кладу телефон в сумочку, нервно накидываю легкий шарф на шею, оголяю живот и ловлю на себе взгляд. Так будет лучше для всех. Наскоро кутаюсь в пальто. Терну уже меня, черт, надеть это платье. Как я могла не замечать живота? Как? И почему все они его замечают? Мирослава, прошу тебя, не делай поспешных выводов. Провожает меня к лифту. Бессарион Тимурович. Разворачиваюсь к нему. Вот у вас внук есть, вы этому рады? Не понимает. Да, рад, конечно, кивает. Ваш сын вернулся живой. Рады? Киваю вместе с ним. Да, продолжает. Семья у вас в полном сборе. Никто не ссорится, не ругается. Рады? вытирая слезы. Рад, дочка, к чему ты клонишь?» Не понимает. «А к тому, что я не прощаю предательство и презираю тех, кто прощает. Презираю, понимаете?» Чувствую напряжение в челюсти. «Мирослава, ты делаешь поспешные выводы», — отрицательно качает головой. «У вашего сына уже есть семья, и я не буду второй никогда. Нам, правда, стоит жить разными жизнями. Одной как-то выходит слишком больно». Прижимаю к себе полы пальто. «Просто обещайте мне, что сделаете все, чтобы он остался со своим ребенком и никогда больше не сунулся в мою сторону. Вы же можете поговорить с ним?» «Да, могу», – закрывает глаза, тяжело вздыхает. «Так поговорите. Я буду вам очень благодарна». Глажу его плечо. «А мне пора. Я должна кое-что сделать для моей подруги, что-то важное». Разворачиваюсь захожу в лифт, нажимаю на кнопку первого этажа и запрещаю себе поворачиваться, показывать свои слезы, свою боль, свою уязвимость. Пулей вылетаю на улицу. Боюсь, что этот больной будет меня преследовать. Захлебываюсь слезами. Сажусь в машину, сообщение от сына. Фото Тугушева в смешной шляпе. Гуляет по модному кварталу. Выезжаю из парковки, набираю волка. Привет, волчонок. Веселый. Привет. Как бы ни закусывала губы, голос выдает меня. Что случилось? Сразу становится серьезным. Давид. Закрываю глаза. На улице начинается сильный дождь. Мирослава, что случилось? Ты где? Тревожный голос и пара сигналов заставляют меня прийти в себя и быстро отправить ему файл, что нашла на флешке. Я отправила тебе файл для твоего отца насчет даты Василия. Это реальные отчеты, которые предоставила его жена. Пытаюсь вытереть слезы, но они появляются снова и снова. Я понял. Собрался. Давид, он угрожает Петрову. Помоги ему, проследи, пожалуйста. Я буду через неделю. Пытаюсь разглядеть, куда ехать. Дворники еле справляются. Матвей, давай в машину, едем к Ярославу, окрикивает сына. Что он сделал с тобой? Грубо, словно он на ринге. Ничего, он не добрался. Голова начинает болеть. Во рту появился металлический привкус. Трогаю нос. Смотрю на пальцы. Пытаюсь рассмотреть. Черт, кровь. От давления раскалывается голова. Я про Амирана. Что он сделал? Жестко, бьет прямо в десятку. Давид, забери меня отсюда. Забери. Пытаюсь протереть глаза. Не удается. Справа слепит свет от фар. Волчонок, я прилечу завтра. Последнее, что слышу перед ударом. Перед глазами словно вся жизнь, только и успеваю прижать руку к животу. Моя малышка. Сжимаюсь за считанные секунды, пытаясь защитить ее. Удар. Жесткий. И темнота.